Меж тем по долам, по горам, И в белый день и по ночам Наш Витязь едет непрестанно. Еще далек предел желанный, А дева спит. Но юный князь, бесплодным пламенем томясь, Ужель страдалец постоянный, Супругу только сторожил И в целомудренном мечтании Смирив нескромное желание, свое блаженство находил. Монах, который сохранил потомству верное предание о славном витязе моем, нас уверяет смело в том, и верю я. Без разделения, унылы, грубы наслаждения, мы прямо счастливы вдвоем. Пастушки, сон княжны прелестный не походил на ваши сны, порой томительной весны на мураве в тени древесной. Я помню маленький лужок среди березовой дубравы, Я помню темный вечерок, я помню лиды сон лукавый. Ах, первый поцелуй любви, дрожащий, легкий, торопливый, Не разогнал, друзья мои, ее дремоты терпеливый. Но полный я болтаю сдор. К чему любви воспоминания, Ее утеха и страдания Забыты мною с давних пор. Теперь влекут мое внимание Книжна, Руслан и Черномор. Пред ними стелется равнина, Где еле изредка взошли, И грозного холма вдали Чернеет круглая вершина Небес на яркой синеве. Руслан глядит и догадался, что подъезжает к голове. Быстрее борзый конь помчался, уж видно чудо из чудес. Она глядит недвижным оком, волосы ее, как черный лес, поросший на челе высоком. Ланиты жизни лишены, свинцовой бледностью покрыты, уста огромные открыты, огромные зубы стеснены. Над полумёртвой головою Последний день уж тяготел. К ней храбрый Витязь прилетел С Людмилой, с Карлой за спиною. Он крикнул «Здравствуй, голова! Я здесь, наказан твой изменник! Гляди, вот он, злодей, наш пленник!» И князя гордые слова Её внезапно оживили, На миг в ней чувства разбудили. Очнулась, будто ото сна, взглянула, страшно застонала. Узнала Витязя она, и брата с ужасом узнала. Надулись ноздри, на щеках багровый огнь еще родился, и в умирающих глазах последний гнев изобразился. В смятении, в бешенстве немом Она зубами скрежетала И брату хладным языком У корни внятные лепетала. Уже ее в тот самый час Кончалось долгое страдание. Чела мгновенный пламень газ, Слабело тяжкое дыхание, Огромный закатился взор, И вскоре князь и черномор Узрели смерти со содрогания. Она почила вечным сном. В молчанье Витязь удалился. Дрожащий карлик за седлом Не смел дышать, не шевелился И чернокнижным языком Усердно демоном молился.